Азербайджан, Иран, Афганистан и Белуджистан пережили бесчисленное множество катастроф, начиная с лавилонского и библейского потопов. Очевидно, наводнение в плодородных, но низких равнинах Месопотамии было вызвано скорее вторжением моря в виде волн цунами, порожденных сильными подводными землетрясениями, а не дождями. Представляется весьма малоправдоподобным, чтобы в этих краях полупустынного климата могли в таких масштабах лить дождь. Со времен Римской империи в одном только Стамбуле насчитывается до 12 хейсмических катастроф. Антиофия разрушалась 9 раз. В 342 году погибло 40 тысяч человек. В 565 году 30 тысяч. В 1917 году в Малой Азии было разрушено 13 городов. С 5 июля по 2 августа 1201 года ужасная пейсмическая катастрофа опустошила весь ближний Восток и унесла несколько сотен тысяч человеческих жизней. В 1664 и 1759 годах сильно пострадал город бальбек В 1759 году там погибло 20 тысяч человек. Весь район Кавказа подвержен частым сотрясениям. У меня в памяти сохранились живые воспоминания раннего детства о тревогах, пережитых в Теплице и Боржоми. Дребезжали окна, с этажерки внезапно падали безделушки. Мы проводили бессонные ночи, не раздеваясь. Мать сидела, прижимая меня к себе, и была готова в любую минуту выбежать из дома Пшие современный фиран во все времена подвергались страшным сеймическим катастрофам например в 1641 году погибло 30 тысяч человек в 1926 по 1950 год восемь тысяч а с 1957 по 1970 год 4000. В течение одного только 1957 года 17 сильных землетрясений, два из которых имели магнитуду выше 7, сотрясали эту часть земного сара. 2 июля 1957 года землетрясение с эпицентром у подножия гигантского вулкана Димавент на юге Кассия разрушило 500 селений, вызвало обвалы в горах, запрудило реки, повергла в ужас Сегеран и всю территорию страны площадью 40 тысяч квадратных километров. Погибло 1400 человек, тысячи были ранены. Декабрьское землетрясение 1957 года, разразившееся в горном районе курдистана уничтожило 17 селений, частично разрушило 5 городов, вызвало гибель 2000 человек. 5000 пострадавших – оказались отрезанными от внешнего мира, без пищи, без топлива, в снегах, в условиях лютого холода, Курдистанской зиме. Землетрясение в Ларе, последовавшее менее чем через, через два месяца за Агадирской катастрофой, рассматривалось как национальное бедствие, однако магнитуда его, как и в Марокко, была 5,34-х. Как и в Агабире, последствия землетрясения оказались катастрофическими из-за близости очага к от поверхности Земли и плохого качества построек. Как я уже говорил, энергию землетрясения, Е, можно оценить по его магнитуде, пользуясь формулами, разработанными Рихтером, Гутенбергом и их преемниками. Энергия выражается в Эргах. Чтобы получить 1 кВт-час, Требуется 36 на 10 в 12 степени r. В пользу из формулы логарифм E равняется 11,4 плюс-минус 1,8 м Ротеса поставил высвободившуюся энергию в Агадире и Ларе, где магнитуда 5,34 соответствовала энергии 10 в 20 степени r, то есть около 2 миллионов киловатт-часов. И энергию некоторых очень сильных землетрясений магнитнетуда восемь си шестьдесят например силе тысяча девятьсот шестьдесятый год монголия